Вы, должно быть, думаете, когда же я, наконец, расскажу о морозах. Попрошу вас быть терпеливыми. Сейчас вы узнаете об этом. Угадайте, почему рожок не играл, хотя ямщик дул в него так сильно, что чуть не лопнул. Я вам расскажу. Мы добрались до почтовой станции. Ямщик мой селся поближе к печке. Повесил на один гвоздь шапку, на другой гвоздь над самым камином. Повесил рожок. Я тем временем задремал после утомительной дороги. Вдруг над нашими головами раздались оглушительные звуки. Тра-та-та, тра-ра-ра, ту-ту-ту. Я был в недоумении, не понимая, в чем дело. Ямщик подумал было, что это тревога, но дело скоро выяснилось. Рожок от тепла оттаял и без посторонней помощи. Сам собой начал играть все то, что за целый день надул в него ямщик. Сначала он дал сигналы, которые были сделаны ямщиком, когда мы ехали по узкой тропинке меж холмов. Потом Рожок заиграл что-то веселое на мотив «По улице мостовой». Мы в изумлении смотрели друг на друга, как бы спрашивая, что это такое. Чистые и ясные звуки все продолжали свободно выходить из рожка, напевая различные мелодии русских народных песен. Этот интересный инструмент в продолжении целого часа забавлял нас прекрасными произведениями. Нам удалось познакомиться с такими песнями, как «Закувала ты с Ивазазуля», «Ой, зацвела червона колына» и многими другими... Между прочим, были и исторические думы о вольных походах запорожцев на турецкие владения. Случай с Рожком, кажется, был последним приключением во время моего путешествия по России. Так вот, милостивые государи, теперь вам должно быть ясно, что в России бывают такие морозы, от которых даже звуки замерзают. Вы улыбаетесь. Я сам не люблю, когда путешественники, рассказывая о своих приключениях, говорят гораздо больше, чем было в действительности. Нет ничего удивительного, что подобные истории вам кажутся иногда невероятными и невозможными. Но смею вас уверить, что в моих приключениях нет ни капли вымысла. И мне чрезвычайно больно, и обидно ваше недоверие. Тем более, что я намереваюсь рассказать вам еще о своем морском путешествии и приключениях на море. Всем известно, что море богаче всякими необыкновенными происшествиями, чем суша. Если вы не доверяете моим рассказам о приключениях на суше, то что же будет с приключениями на море? Господа! Я очень прошу у сомнившихся в истине моих рассказов сознаться и отложить эту книгу. Я не могу свободно рассказывать вам о своих действительных приключениях, сознавая, что мне не верят, пожимают плечами, переглядываются и даже без стеснения смеются. Все мои дальнейшие приключения столь же правдивы, как и предыдущие, несмотря на кажущуюся невероятность.